Эхифил не торопился, работал медленно и не слишком утруждал Эрис. Зато Клеофрад, будто одержимый священным безумием, трудился яростно. Выбранная им поза была очень нелегкой даже для столь хорошо развитой физически женщины, как Таис. Лисип, отградивший воятелем часть веранды, неоднократно являлся выручать приятельницу. От Птолемея приходило удивительно мало вестей. Он перестал писать длинные письма,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 Там за тщательно скрытой дверью находилась апсида с высоким щелью-окном, напоминавшим Тайс Мемфисский храм Нейд. Узкий луч полуденного солнца падал на плиту чистого белого мрамора, отбрасывая на лиси по столбик света. Суровая серьезность этот свет на голове воятеля придавали ему вид жреца тайного знания. Наш великий божественный учитель Орфей открыл авамантию или гадание по яйцу. В желтке и белке иногда удается распознать заложенное в него будущее птицы. То, что она родившись, должна перенести в своей жизни. Разумеется, только посвященные, умеющие найти знаки и затем разгадать их посредством многоступенчатых математических исчислений, могут предсказывать. Разные птицы имеют разное жизненное назначение. Для того, что я хочу узнать, необходимо яйцо долгоживущей и высоколетающей птицы лучше всего грифа. Вот оно. Воятель взял из овечьей шерсти большое серое яйцо. В помощь ему будет второе от горного ворона. лиси ловко рассек острым кинжалом яйцо грифа вдоль и дал содержимому растечься по мрамору. Яйцо ворона он вылил на черно-лаковую плитку. Зорко вглядываясь в то и другое, сопоставляя, он что-то шептал и ставил непонятные значки на краях мраморной плиты. Не смея пошевелиться, Таис, ничего не понимая, наблюдала за происходящим. Наконец Лисип принялся подсчитывать и соображать. Таис, наслаждаясь отдыхом после нелегких сеансов у беспощадного Клеофрада, и не заметила, как солнечный луч сдвинулся влево, сползая с доски. Лисип резко встал, отирая пот с большого лысоватого лба. «Индийский поход ждет неудача». «Что? Все погибли там?» очнулась стайс, до нее не сразу дошел смысл слов, сказанных воятелем. На это нет и не может быть указаний. Течение судьбы неблагоприятно, и пространство, которое они рассчитывают преодолеть, на самом деле непреодолимо. Но ведь у Александра карты, искусные географы, криптии, кормчаи и все, что могли ему дать эллинская наука и руководство великого Аристотеля. Аристотель оказался слеп и глух не только к древней мудрости Азии, но даже к собственной науке эллинов. Впрочем, так всегда бывает, когда прославленный, и преуспевший на своем пути, забывает, что он всего лишь ученик, идущий одним из множества путей познания. Забывает необходимость оставаться зрячим, храня в памяти древнее, сопоставляя с ним новое. Что же он забыл, например? Демокрита и Анаксимандра Милецкого, пифагорейцев, Платона учивших, согласно с нашими орфическими преданиями, что Земля – полушария и даже шар. Потому что все исчисленные для плоской Земли расстояния карты не верны Эвдокс Кницкий, живший в Египте, исчислил по звезде Канопус размеры шара Геи в 330 тысяч стадий по окружности. Мудрецы эти писали, что до звезд расстояния непостижимо велики для человеческого ума что есть темные звезды и есть множество земель, обитаемых, подобно нашей геи, что кроме известных планет есть еще далекие, и мы их не можем видеть своим зрением, как не всякий видит рога планеты «Утро», посвященной твоей богине». Тайс оглянулась встревоженно, словно боялась увидеть за спиной кого-нибудь из разгневанных олимпийцев. «Как же мог узнать Демокрит о планетах, невидимых для него?» думаю, от учителей, владевших познаниями древних. В одном вавилонском храме мне показали маленькую башню с медным куполом, вертящимся на толстой оси. В купол было вделано окно из выпуклого куска прозрачного горного хрусталя, великолепно полированного. Круглое это окно, в три подоса диаметром, называлось издревле еще халдеями «Око мира». Через него в ночном небе разглядели четыре крохотные жрецы у самой большой планеты, и увидели зеленоватую планету дальше мрачного Хроноса. Видел ее и я. И Аристотель не знал ничего об этом. Не могу сказать тебе, пренебрег или не знал. Первое хуже, ибо для философа преступно. Что Земля-шар он пишет сам, однако, оставил Александра в невежестве. Чего же еще не знает учитель Александра? Ты задаешь вопрос для Орфика, верящего в безграничность мира и познания, недопустимый. «Прости, учитель, я невежественно и всегда стараюсь черпать из источника твоих знаний». «Аристотель должен был знать», — смягчился Лисип, «что несколько столетий назад финикийцы по приказу фараона Неха совершили плавание вокруг берегов Либии. Затратив на этот подвиг два с половиной года, они доказали, что Либия — остров» величиной, превосходящей всякое воображение. Они не встретили края мира, богов или духов, только солнце стало выделывать странные вещи на небе. Оно поднималось в полдень прямо над головой, дальше тень опять с наклоном, хотя мореплаватели по-прежнему направлялись к югу. Потом солнце стало вставать не по левую, а по правую руку. Не понимаю, что это значило. Прежде всего, что они обогнули Либию, и, плывя все время вдоль берегов, повернули на север. Изменение же полуденной точки солнца по мере их плавания то к югу, то к северу, говорит об одном, что давно уже знали орфики и жрецы Индии и Вавилона, избравшие символом мира колесо. Но колесом выглядит земля и на картах Гекатея, плоским. Орфики давно знают, что это колесо-сфера, а индийцы давно считают землю шаром. но если так то Александр старается достичь пределов мира, не зная его истинного устройства и размеров. Тогда Аристотель, тысячи мнимых пророков обманывали тысячи царей, уверенные в истинности своих жалких знаний. «Их надо убивать? Разве ты столь кровожадно? Ты знаешь, что нет. Те, кто проповедуют ложные знания, не ведая истины, Принесут страшные бедствия, если им следуют такие могущественные завоеватели и цари, как Александр. Пока Аристотель не принес Александру беды. Даже обратные. Убедив его в близости пределов мира, он заставил его рваться изо всех сил к этой цели. У Александра есть доля безумия от вакхической матери. Он вложил ее в свои божественные силы и способности полководца. А когда истина откроется? Простит ли ему Александр невежество в географии? Частично оно уже раскрыто. Недаром Александр повернул в Индию путем Диониса. Может быть, он узнал о Срединной империи? Ты хотел показать мне человека оттуда. Хорошо, завтра. А сейчас иди к Клеофраду, или он разнесет все мое собрание египетских статуэток. Я неосторожно оставил их в мастерской». Действительно, афинский воятель, дожидаясь ее, метался по веранде, подобно леопарду. Таис была наказана позированием до вечера. Эрис, давно освободившись, заждалась ее в саду Лисипа. «Скажи, госпожа», — спросила Эрис на пути к дому, — «что заставляет тебя послушно служить моделью, утомляясь сильнее, чем от любого дела, теряя столь много времени? Или они дают много денег? Я не верю, что клеофрат богат». «Видишь ли, Эрис, каждый человек имеет свои обязанности, соответственно тому, как одарила его судьба. Чем дар выше, тем больше должны быть обязанности. У царя забота о своих подданных, о процветании своей страны. У художника сотворить такое, что доставило бы радость людям. У поэта... Я все поняла», — перебила Эрис. «Меня учили, что если дана красота большая, чем у подруг, то служение мое должно быть тоже большим и трудным». Ты сама ответила на свой вопрос. Мы одарены Афродитой, и мы обязаны служить людям, иначе исчезнет божественный дар прежде исполнения предназначенного. Есть немало воятелей и художников, которые заплатили бы нам горсть золота за каждый час позирования. Но я без единого Абола буду покорной моделью Клеофрада. А ты? Эхифил спрашивал меня. Я отказалась, я понимаю, что служу великой матери, а за это, как ты знаешь, нельзя брать деньги. Хотя иногда мне хочется много денег. Зачем? — удивилась Тайос. — Чтобы сделать тебе подарок, дорогой-дорогой, красивый-красивый. — Ты давно это сделала, подарив мне себя? — Вовсе нет. Ты купила, вернее, обменяла меня приговоренную. — Разве ты не понимаешь? жрица превышней богини, царица земли и плодородия. Как я тебя нашла и приобрела, это случайность. Так могла быть добыта любая рабыня. Но ты не стала рабыней, а совсем другой, неповторимой и непохожей ни на кого. Тогда я и приобрела тебя вторично, а ты — меня. Я счастлива, что ты понимаешь, это тайс Она назвала ее по имени в первый раз за все годы их совместной жизни. Бывали случаи, когда Клеофрад был просто человеком подлинным афининым, общительным, веселым, жадным до новостей. Таким, несомненно, оказался он в день приема гостя с далекого Востока, желтолицего, с глазами еще более раскосыми и узкими, чем у обитателей восточных далей Азии. Его лицо с тонкими чертами напоминало вырезанную из древесины Барбариса маску. Одежда, потертая и выгоревшая, была сшита из особого толстого и плотного материала, серики или шелка чрезвычайно редкого и дорогого на берегах малой азии и финикии свободная блуза болталась на тощем теле а широкие штаны хотя и составляли принадлежность одеяния варвара сильно отличались от скифских обтягивавших тело глубокие морщины выдавали и возраст путешественника и усталость от бесчисленных тягот странствия темные глаза смотрели зорко остро и умно пожалуй с несколько неприятной проницательностью сложное имя с непривычными интонациями не запомнилось тайясь гость довольно свободно изъяснялся на старом персидском языке забавно возвышая голос и проглатывая звук ро друг лисипа ученый перс легко справился с обязанностями переводчика да и сами лиси пытаясь уже научились понимать по персидски путешественник уверял что исполнилось восемь лет как он покинул родную страну преодолев за это время чудовищныепрост пространство гор степей пустынь и лесов населенных разными народами по его подсчетам он прошел проехал и проплыл расстояние в три раза больше чем пройденное александром от отыгбатаны до александрии эсхаты тайс и Лисип переглянулись если я правильно понял почтенного путешественника он утверждает что за Александрией эсхатой населенная суша Айкумена простирается гораздо дальше чем на картегеикатея по которой дамы стомар Там, где огромная стена снежных гор достигает берега Восточного океана, всего 20 тысяч стадий, и то ненаселенных. Лицо гостя отразило сдержанную улыбку. «Моя страна небес, как мы ее зовем, иначе Срединная, лежит, по вашей мере, на 20 тысяч стадий восточней реки Песков. Нас, жители ее, больше, чем я видел по всему пути, включая Персию. А что вы знаете о Восточном океане?» Наша империя простирается до его берегов, и мои соотечественники ловят рыбу в его водах. Мы не знаем, как велик океан и что лежит за ним, но до его берегов отсюда примерно 60 тысяч стадий». Лисип, не скрывая удивления, раскрыл рот, а Таис почувствовала холодок, бегущий по спине. Только вчера Лисип рассказал о колоссальных пространствах Либии, простершихся к югу. А сегодня странный желтолицый человек с несомненной правдивостью говорит о невообразимо огромной населенной суше – Айкумене. Путешествие Диониса в Индию, с детства воспринятое как деяние могущественного бога, оказалось малым перед тем, что содеял этот среднего роста пожилой тонкокосный человек с изборожденным морщинами желтым лицом, пришедший из стран далеко за мнимыми обиталищами богов. сердца переполнилась острой жалостью к Александру, со сверхчеловеческим героизмом, пробивавшемуся через сонмы врагов, находясь от цели на все еще вдвое большем расстоянии, чем до сих пор пройденное. Ученик великого философа не подозревал, что его ведет невежественный слепец. Может быть, Авамантия Лисипа наполнила Тая с уверенностью, что и в Индии пределы Эйкумена окажутся гораздо дальше показанных на эллинских картах. Мир, оказывается, устроен гораздо сложнее и куда более огромен, чем это думали сподвижники Александра и его философы. Как передать это Александру, не желавшему слушать даже собственных криптий, разведавших про большую пустыню и длинные ряды гор, находящиеся на восток от крыши мира? Если бы не яростные в битвах скифы, он пошел бы дальше к востоку, за Александрию Эсхату, невесту смерти, унесшую Леонтиска. Отнять у Александра мечту, первым из смертных достичь пределов мира, нельзя. И где эти пределы? Миллионы желтокожих обитателей империи неба на Восточном океане, судя по путешественнику с непроизносимым именем, обладают высокими для варваров познаниями и искусством. Так думала Афиненко, глядя на гостя, который, сложив тонкие пальцы, отдыхал в глубоком персидском кресле. Он с охотой принял приглашение остановиться в доме Лисипа перед тем, как уехать в Вавилон, где рассчитывал познакомиться со столицей мудрецов и магов Западной Азии, а затем встретиться с Александром. За несколько дней, пока путешественник гостил у Лисипа, Таис узнала множество вещей, которые у себя на родине посчитала бы за сказку. Небесная империя возникла в древности не менее глубокой, чем Египет, Крит и Месопотамия путешественник говорил о точном календаре, рассчитанном за две тысячи лет до постройки Парфенона. По его уверениям, основание государства произошло еще за две тысячи лет до установления этого календаря. Он рассказывал об искусных ремесленниках и художниках, об астрономах, составивших карты неба, о механиках, создавших сложные водоразборные устройства, необыкновенные высокие мосты, башни храмов из железа, фарфора и бронзы, о дворцах на холмах, насыпанных человеческими руками, об искусственных озерах, выкопанных тысячами рабов. Мудрецы небесной страны придумали машину для предсказаний землетрясений и узнавания мест, где они случались. Путешественник красочно описал украшенную трудами людей природу, горы с храмами на вершинах, которым построили широкие лестницы в тысячи ступеней, обсаженные вековыми деревьями. Дороги исполитого голубой глазурью синего кирпича, ведущие к священным местам. Аллеи высокоствольных сосен с белой корой, одинаковой высоты и возраста, протянувшиеся на сотни стадий. Сын небесной страны говорил об искусных врачах, исцеляющих при посредстве золотых иголочек, вонзаемых в больное место. Невероятным показалось Элленам упоминание о двух зеркалах из стекла и металла находившихся во дворце императора. С помощью их врач якобы мог рассматривать человека насквозь и находить внутри тела места, пораженные болезнью. Тайс, заслужившее уважение путешественника неуемным любопытством и умными вопросами, получила в подарок маленькую фарфоровую чашку с необыкновенным синим рисунком камышей и летящих птиц, завернутую в кусок шелка изумительного золотого цвета. Афинкинка не поскупилась отдарить роскосому мудреца, поднеся ему блюдце черного фарфора, какого он не видел никогда, несмотря на множество пройденных стран. С догадливостью заботливой женщины, Тайс заставила путешественника принять кедровую шкатулку с золотыми статерами, только что отчеканенными с профилем Александра по модели Лисипа. Мудрец, явно стесненный в деньгах и очевидно надеявшийся на помощь Александра, очень растрогался. Следом за Таяс Лисип тоже дал ему немалую сумму для окончания путешествия. Теперь желтолицый мог спокойно ехать в Вавилон и дожидаться Александра хоть два-три года. Тогда он принес Таяс серьги изумительной работы, видимо, последнюю драгоценность, уцелевшую за дальний путь. Серьги из прозрачного бледно-зеленого камня необычайной прочности состояли из колец и миниатюрных шариков, одни внутри других, выточенных из цельного куска, без нарушения монолитности камня. Подвешенные к ушам на золотых крючках серьги нежно и тихо звенели отзвуком далекого ветра по сухим тростникам. Заключенные внутри шариков крошечной розетки из ограненных кусков камня, называемого в далекой империи глазом тигра, переливались сквозь прорези таинственным лунным светом. Искусство камнерезов страны желтолицых превосходило все виденное до сих пор эленами и заставляла верить рассказам путешественника. Афиненко подолгу любовалась изделием из неслыха на далекой страны, боясь часто надевать такую редкость. Желтолицей удивил Лисипа Итая с легендой о рождении первых существ из яйца, которое бог неба Тьянь уронил в великие воды с небес на землю. Эта легенда близко напоминала орфические учения о начале-начал. Гуань-инь. Матерь милосердия и познания, могуществом, равное мужским божествам неба и грома, очень походила на великую Матерь Крита и Малой Азии. Под конец путешественник огорчил Тайя с убеждением, что все в мире имеет два начала – янь и инь. Все светлое, дневное, небесное связано с мужским началом янь. Все темное, ночное, земное – с женским инь. Инь должна находиться в строгом подчинении янь тогда жизнь будет направляться к свету и небесам. Возмущенная Тайс предсказала желтолицуму что его империя будет всегда на более низком уровне духовного развития, чем те страны, где женское начало признается благотворным и созидающим. Кроме того, страны с угнетенной женской половиной человеческого рода никогда не отличались доблестью и мужеством в войне и борьбе с врагами. Порабощение женщины неизбежно влечет за собой рождение рабских душ и у мужчин, Лисип напомнил разгорячившейся Афиненке о некоторых именах Кибелы, великой женской богини, например, владычицы Нижней Бездны, царицы Земли, совпадавших с аспектом инь. На это Таис сердито ответила, что «обликов у Великой Матери много, но дело не в них, а в тех последствиях общественного устройства, какие созданы мужчинами и чем пытаются они доказать свое главенство». К удивлению, афининки желтолицы внезапно сник. Острые огантиевы узких глаз потухли от печали. Несмотря на все могущество страны, искусство мастеров, трудолюбие народа, небесное государство оказывается раздираемо между усобными войнами и частыми нападениями извне умелых в битвах кочевых племен. Жестокость правителей, далеких от жизни народа и равнодушных к постоянным бедам, неурожаям, наводнениям или засухе, делает жизнь невыносимой. Его соотечественники давно бы взбунтовались, свергли бы злобных правителей и уничтожили жестокие законы, имея не больше храбрости, хотя бы столько, сколько самый слабый воин в армии Александра. Или совсем немного мужества для того, чтобы попросту разбежаться из страны, где они живут в тесноте, терпя нищету и несправедливость именно из-за многолюдия. Эллины поняли, что сказочная империя, хотя и носит гордое название, нисколько не лучше всех тех многочисленных стран, где процветает тирания. Окончательно расстроила Таес еще одна откровенность путешественника. Его побудило идти на запад легенда о Рае, населенном драконами мудрости, находившемся где-то в центре Азии, в кольце высочайших гор. Он прошел насквозь Центральную Азию все ее каменистые пустыни, и явился сюда, в Месопотамию, где западные предания помещали другой рай безоблачного счастья. И тут не оказалось ничего похожего. Просто сказка, придуманная европейскими мудрецами, чтобы вывести свой народ из рабской жизни в Египте и повести на восток. Пусть он не нашел рая, зато встретился с мудростью, сильно отличающейся от всего строя мысли его родного народа так утешался желтолицей. Таис с неохотой рассталась с путешественником. Он отказался начертить какие-либо карты и обозначить расстояние до того, как увидится с Александром. И снова непобедимое очарование Афиненки сломило сдержанность путешественника. Он доверительно сообщил ей, что вместо рая и драконов мудрости он встретил приветливых, добрых людей живших в каменных постройках на уступах высочайших гор, в истоках самой большой реки небесной страны – Голубой. Эти люди считали себя последователями великого индийского мудреца, учившего всегда идти срединным путем между двумя крайностями, между добром и злом, между светом и тенью, ибо все в мире меняется со временем. То, что хорошо, становится плохим, и наоборот зло оборачивается добром. Он хотел остаться учеником мудрецов, но они послали его дальше на запад, туда, где ничего не знают о великих странах Востока. Но появился человек, которому под силу соединить Восток с Западом вершинами мудрости того и другого. Ему надлежит увидеть этого человека, великого полководца Александра, поведать ему о путях и странах, лежащих дальше крыши мира, если он окажется столь мудрым и прозорливым, как об этом слышали последователи среднего пути. «А если нет?» — быстро спросил Лисип. «Тогда не открывать ничего», — бесстрастно ответил путешественник. «Могут выведать силой», — настаивал воятель. Желтолицый презрительно усмехнулся. «Дорога велика, расстояние громадный, горы и пустыни без воды, со страшными ветрами. Малая неточность в указаниях объявится лишь годы спустя» а уведет на тысячи стадий в сторону, на погибель. И путешественник вдруг засмеялся визгливым дробным смешком. Внезапно в Акбатане появился огромный караван, присланный Александром из-за высочайшего хребта Парапомиза. У подножья сверкающих льдом вершин вдвое выше Олимпа или даже еще более грандиозных, ко всеобщему ликованию, македонская армия, вернее та ее часть, которая возглавлялась самим Александром и Птолемеем,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 длиннорогие, огромные и пятнистые. Караван этих быков царь немедля отправил на запад для Македонии. Посланные прибыли в Экботану, сохранив три четверти животных. С замиранием сердца Таис бегала смотреть быков, взволнованная ими больше, чем письмом от Птолемея. Таис с трудом оторвалась от созерцания великолепных быков. Они будут два месяца отдыхать на горном Экботанском пастбище перед дальнейшим переходом до Тира и плаванием на родину Александра. Быки походили на знаменитую критскую породу, употреблявшуюся для священных игр. Пришельцы с Запада, согласно преданию индийского воятеля, могли быть критянами. Лисип согласился с возможностью подобного истолкования. Мифы о Дионисе имеют начало в древности столь же глубокой, как и Крит. Великий художник прибавил, что, может быть, и само путешествие Диониса в Индию было ничем иным, как исходом спасшихся скрита людей. Афиненка запрыгала от восторга и расцеловала Лисипа за интересное соображение. Она поехала домой читать письмо Птолемея. Его послания из Согды и Бактерианы отзывались накопившимся раздражением и усталостью. Последнее письмо, наоборот, напоминало прежнего Птолемея без радужных мечтаний, предчувствия грядущей труды, военачальник, сделавшийся главой советников Александра, ожидал скорого конца похода. В самом деле, после празднеств в Ниссии и молниеносного взятия горной крепости Аорнос, они миновали трехвершинную гору Меру, согласно вычислениям географов и кормчих, очень близкую к границам Экумены, и спустились в сват сюда прибыл гонец от гефестиона проведши свои конные и пешие силы и обозы под начальством кратера на берег инда гефестион приступил как обычно к постройке на плавного моста через не очень широкую здесь реку по мнению аристотеля и александра протекавшую к восточному океану неар с кавалерией агриан поспешил туда собрав всех искусных в кораблестроении финикийцев иионин и киприотов дабы построить суда для плавания на восток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 Нам удалось сформировать конницу не хуже доблестных тесолийцев. Твои поклонники, аргера спиды, так истощились в боях со скифами и бактрийцами, что теперь перешли в охранные силы Александра, войдя в состав агемы и гитайров. Только пехота, фаланга из ветеранов, осталась прежней. Однако армия, выросшая до ста тысяч, наполовину состоит из кавалерии, и значение пехоты, когда-то важнейшей опоры в боях, сильно уменьшилось». Несокрушимая изгородь из щитов и длинных копий, сминавшая ряды самого отважного врага, здесь, на бесконечных равнинах или в лабиринте горных долин, подвергалась обстрелу издалека быстрыми, как ветер, конными лучниками. Александр сумел всего за полтора года перестроить армию применительно к условиям войны в Азии. Выдвинулись новые военачальники, среди них Селевк, громадного роста и превосходящей силой черного клейта, но веселый и куда более умный, чем несчастный брат Ланисы. Ктолемей писал, что по мере продвижения в Индию горы становятся все выше. Все больше снегов и ледников встречаются на труднопроходимых перевалах. Все бурнее реки, заваленные огромными валунами. Александр видел в увеличивавшихся затруднениях предзнаменование близкого конца похода. Именно так должны были быть заграждены пределы мира, недоступные простым смертным. За этими препятствиями обитают полубоги, в садах, где растут деревья с плодами вечной мудрости, на берегах вод жизни, в лунах которых отдыхает солнце. Эти воды давали бессмертие богам или титанам. Да и не были ли титанами сами жители последних пределов мира? Аристотель прислал со специальными гонцами свои новые рассуждения для ученика. Александр, конечно, не успел их прочесть во время тяжелого похода, на высоты Перепамиза и Бактрии. Теперь он размышлял над писаниями великого философа и делился сомнениями с Птолемеем. Аристотель прежде всячески поощрял стремление полководца на восток, навстречу колеснице Гелиоса. А в последних трудах он остерегал Александра от безговорочной веры в древние мифы, которым был так склонен сын Олимпиады. Аристотель писал, что вряд ли Александр встретится со сверхъестественными существами, ибо никто из серьезных путешественников не встречал богоподобных людей или человекоподобных богов во всей известной Экумени. Александр только усмехался. Для него следы Диониса, найденные им в Нисе, казались убедительнее софистических рассуждений старого мудреца. Птолемей еще раз напомнил Таис о встрече в Вавилоне и просил не привозить туда в жаркий климат сына. Он обещал рассказать много интересного о странах, никогда не виденных даже мифическими героями. Уже сейчас он прошел дальше Диониса, а плавание аргонавтов в Колхиду по исчислению Неарха было втрое короче пути, проделанного армией по суше через препятствия куда тяжелее и сопротивление врагов, гораздо более многочисленных. Птолемей писал из долины Свата, где утренние туманы сверкают миллионами жемчужин над рощами низких деревьев, усыпанных густо розовыми цветами. Быстрая река мчит изумрудную воду по лиловым камням. Берега окаймлены ярко-голубыми цветами, широким бордюром, простирающимся до пологих склонов, заросших деревьями невероятных размеров, какие никогда не встречаются в Элладе и могут быть сравнимы лишь с кедрами Финикии и Киликии. Но те растут вширь, а эти — ввысь, вздымая свои темно-зеленые вершины на высоту полстадий. И здесь, как прежде, ели и сосны были очень похожи на македонские, и сердце вдруг сжималось от тоски по родным горам. Таис остро пожалела, что не участвует в необычайном путешествии, но быстро утешилась, поняв, насколько затруднительно для Птолемея было бы оберегать ее в походе, тяжелым даже для закаленных мужей выдающейся силы. И уже нет ее верных тесолийцев и милого Леонтийска, всегда готового прийти на помощь. Птолемей пишет о раксане сопровождающей царя. То жена великого полководца, божественного Александра. К ее услугам вся армия, а если она понесет ребенка от царя, то любой воин отдаст свою жизнь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 Было ясно, что критский флотоводец снова оказывался в своей стихии Корнчева, составителя карт и строителя кораблей. Рожденная змеей уже оправилась от тягот совместного житья с беспокойным мореходом, и в своей вавилонской розовой одежде стала красивой по-прежнему. Таис пригласила ее к Лессипу, но Гессиона предпочла в утренние часы, когда воятели занимались своим делом, оставаться дома и возиться с Леонтиском. К неудовольствию Афиненке прибавилась еще одна бездетная обожательница ее сына нерх не хотел детей считая что он не может быть им опорой слишком неверна судьба моряка на вопрос гесионы что он думает о ней самой нерх скупо улыбаясь ответил что она достаточно умна красива и богата чтобы в случае его гибели позаботиться о себе гессиона пыталась втолковать кретянину что помимо обеспеченности Ей нужно от него многое, именно от него и ни от кого другого в мире». Флотоводец говорил Фиванке, что она вполне свободна, однако он будет рад, если она станет дожидаться его возвращения, ибо, к его удивлению, он не нашел нигде женщины лучше ее. «А искал?» — спросила Гесиона. «Все мы не отказываемся от случая», — пожал плечами мореход. Понемногу Фиванка поняла, что избранник сердца столь же одержим мечтами заповедного океана, как и друг его детства Александр. Александр не чувствовал себя хорошо без неарха и старался всегда найти ему дело около себя, именуя главным кормчем своей армии. В результате Гесиона так долго оставалась одна в большом доме, что начала подумывать разойтись со своим знаменитым, растворившимся в недоступных далях мужем. Рожденная змеей спрашивала, как мириться Таис с еще более долгими отсутствиями Птолемея. Подруга по-прежнему отвечала, что Птолемей ей не нужен так, как неарх Гесионе. «Я поджидаю его теперь с большим нетерпением», — сказала Таис, — «из-за сына. Пока ты и тебе подобные не испортили его окончательно, Леонтиска надо оторвать от материнского дома». «Будешь тосковать», — воскликнула Гесиона. «Не больше и не меньше, чем любая эллинская мать, а для смягчения тоски заведу себе девчонку. Это будет при мне восемнадцать лет. До той поры и я окончу свои скитания и займусь домом». «Домом Птолемея? Вряд ли. Чем старше будет он, и я, разумеется, тем моложе станут его возлюбленные. А мне трудно будет терпеть блистательную юность рядом, когда мне уже нечем будет соперничать с ней, кроме знаменитого имени и положения». Если же остается лишь имя и положение, то прежняя жизнь кончена. Пора начинать другую. Какую? О я знаю? Ты спросишь меня об этом через пятнадцать лет. Десиона, засмеявшись, согласилась, не подозревая, что судьба готовит обеим совсем разные и необыкновенные дороги, которые разведут их вскоре и навсегда. Подруги катались верхом на своих прежних лошадях, а для Эрис приобрели вороного, без единого пятнышка как ночь черного парфянского жеребца Эрис, сделавшись незаурядной наездницей справлялась с сильным конем вечером они поднимались в горы по склонам поросшим полынью и тимьяном, где выступали сглаженные ветром ребра и редкие уступы плотного темного камня отпустив лошадей пастись, три женщины выбирали плоский большой камень и простирались на нем чувствуя приветливое тепло вобравший солнце скалы Сверху из леса смоленой аромат смешивался со свежим и резким запахом трав в дуновении прохладного ветра, тянущегося по каменистой долине. Громадная снеговая вершина рано загораживала солнце на западе, и ласка каменного тепла приходилась кстати. Иногда слабые звездочки успевали зажечься в сумеречном небе, и брия пустынный филин ухал по нескольку раз, прежде чем всадницы возвращались в город. Каждая из подруг вела себя по-своему на этих молчаливых горных посиделках. Эрис садилась, обняв колени и подпирая ими подбородок, смотрела на изубренные скалы хребта или на зыбкое жемчужное марево дальней степи. Гесиона подбиралась к самому краю выступа, нависавшему над долиной, и, лежа на животе, зорко высматривала горных козлов, наблюдала за игрой воды в ручье на дне ущелья подстерегало появление сурков пеньками возникавших близ своих нор пересвистываясь с соседями тайс ложилась на спину раскинув руки и подогнув одно колено смотрела в небо где плыли редкие медленные облака и появлялись могучие грифы созерцание неба погружало ее в оцепенение эгиссиона искоса наблюдая за той которую считала образцом жены удивлялась смене выражения на ее лице при полной неподвижности тела Это напоминало ей таинственное искусство египтян, которые умели придавать смену настроений даже статуям из твердого полированного камня. Таис, глядя в небо, вдруг улыбалась, тут же меняясь на олицетворение глубокой печали. То выражением грозного упорства бросала вызов судьбе, едва уловимыми движениями губ, век, бровей и ноздрей ее прямого, как отлаженного по камнереза, но со скритской западинкой у бровей, смягчавший тяжелую переносицу классического эллинского типа. Однажды, когда Таис показалась Гессионе более печальной и задумчивой, чем всегда, Фиванка решилась спросить. «Ты все еще продолжаешь любить его?» «Кого?» – не поворачивая головы, спросила Таис. «Александра, разве не он самая большая твоя любовь?» «Лесип как-то сказал мне, что искусный воятель может одними и теми же линиями...» дать плоть могучую и тяжелую как глыба и может вложить в свое творение необыкновенную силу внутреннего огня и желания в одном и том же образе почти в одном не совсем поняла тебя одичала среди болот и корабельщиков улыбнулась гесиона а финка осталась серьезной если человек хочет следовать богам то его любовь должна быть такой же свободной как у них продолжала тас а вовсе никак неодолимая сила, давящая и раздирающая нас. Но странно, чем сильней она завладевает своими жертвами, чем слабей они перед ней в полном рабстве своих чувств, тем выше превозносятся поэтами эти жалкие люди, готовые на любые унижения и низкие поступки. Ложь, убийство, воровство, клятва преступления. Почему так? Разве этого хочет светоносная и среброногая Афродита? Я поняла. У тебя нет никакой надежды? Знаю давно. Теперь узнала и ты. Так зачем же рыдать под звездой, которую все равно не снять с неба? Она совершит начертанный ей путь, а ты совершай свой. Они бывали на симпосианах, до которых персы, увлеченные примером художников, стали большими охотниками. Только Эрис наотрез отказалась присутствовать на этих симпосианах. Ей противно было смотреть на людей, много жрущих и пьющих. Таис тоже призналась гесионе в своем отвращении к обжорам. Она с детства была очень чувствительна ко всякому проявлению грубости, а теперь сделалась и вовсе нетерпимой. Нелепый смех, пошлые шутки, неумеренная еда и питье, жадные взгляды, прежде скользившие, не задевая, раздражали ее. Афиненко решила, что начинает стареть. Оживленные разговоры, подогретые вином, поэтические экспромты и любовные танцы стали казаться пустяками. А когда-то и ее, и золотоволосую спартанку звали царицами симпосенов. «Это не старость, мой красивый друг», — сказал Лисип на вопрос Афиненки, слегка ущипнув ее за гладкую щеку. «Назови это мудростью или зрелостью, если первое слово покажется тебе слишком важным». С каждым годом ты будешь отходить все дальше от забав юности. Шире станет круг твоих интересов, глубже требовательность к себе и людям. Обязательно сначала к себе, а потом уже к другим, иначе ты превратишься в заносчивую аристократку, убогую сердцем и умом, и умрешь, не физически. Со своим здоровьем ты можешь жить долго, умрешь душой, и по земле будет ходить лишь внешний образ Таис, а по существу – труп. Ты вряд ли имеешь понятие, сколько таких живых мертвецов топчут ли геи. Они лишены совести, чести, достоинства и добра. Всего, что составляет основу души человека, и что стремятся пробудить, усилить, воспитать художники, философы, и поэты. Они мешают жить живым, внешне не отличаясь от них. Только они ненасытны в пустых и самых простых желаниях. Еде, питье, жёных, власти над другими. И добиваются этого всеми способами. Знаешь ли ты спутниц дикаты Лами, Мормы, или как их там ещё называют? Те, что ходят с нею по ночам и пьют кровь встречных на перекрёстках? Вампиры? Это простонародная символика. А в тайном знании сосущие живую кровь порождения Тартара и есть мертвые и ненасытные люди, готовые брать и брать все, что возможно, из полиса, общины, людей, чужих и своих. Это они забивают до смерти рабов на тяжкой работе, лишь бы получить больше золота, серебра, домов, копий новых рабов. И чем больше они берут, тем жаднее делаются, упиваясь трудом и потом подневольных им людей. «Страшно ты говоришь, учитель!» Тайс даже зябко повела плечами. «Теперь я невольно буду присматриваться к каждому. Тогда цель моих слов достигнута. Что же делать с этими живущими мертвецами?» «Их, конечно, следовало бы убивать». «Лишая фальшивого живого облика», — подумав, сказал Лисип. «Беда в том, что распознавать их могут лишь редкие люди» достигши такой высоты сердца что убивать уже не в силах мне думается окончательная расправа с вампирами дело не близкого будущего когда воцарится гоманоя равенство людей по уму число этих редких людей возрастет во много раз тайс опечаленная и задумчивая пошла в мастерскую клеофрат поджидал ее у глиняной модели в последние дни воятель стал медлить с окончанием работы рано отпускал ее или вдруг останавливался, забывая про натурщицу и думая о чем-то другом. И сегодня он не сделал ей обычного, нетерпеливого знака остановиться на куб из тяжелого дерева, а остановил ее простертой рукой. «Скажи, ты любишь деньги, Афиненко?» – с суровой застенчивостью спросил Клеофрат. «Зачем задал ты мне такой вопрос?» – удивилась и опечалилась Тайс. «Погоди, я не умею говорить, умею только работать руками» не только руками, но головой и сердцем, — возразила Тайс. Так скажи, почему начал ты речь о деньгах? Видишь ли, ты богата, как Фрина, но Фрина была безумно расточительна, а ты, по своему достатку и положению жены первого и начальника Александра, живешь скромно. Теперь ты говоришь понятнее, она облегченно вздохнула. Вот мой ответ. Деньги не цель, а возможность. Если относишься к ним как к силе, дающей разные возможности, то ты будешь ценить деньги, но они не поработят тебя. Поэтому я презираю людей скупых, однако не меньше противно мне глупое мотовство. В деньгах великий труд людей, и бросать их все равно, что бросать хлеб. Вызовешь гнев богов и сам опустошишься, умрешь, как говорит Лисип. Клеофрат слушал, хмуря брови, и вдруг решился. Я скажу тебе. Я задумал отлить статую из серебра, но собрал недостаточно. А у меня нет времени ждать, пока накоплю еще. В Гикатамбеоне мне исполнится 60 лет. Почему ты хочешь взять столь дорогой металл? Я мог бы ответить тебе как юноша разве ты не его? Скажу другое. Это лучшее произведение моей жизни и лучшая модель. Исполнилась бы мечта достойно завершить свой жизненный путь попросить у лисипа я и так ему очень многим обязан кроме того этот творец атлетов и конных воинов признает только бронзу и даже страшно сказать пользуется тельмесскимм сплавом сколько надо тебе серебра я пользуюсь не чистымм металлом а в сплаве стыр частями красной кипрской меди такое серебро не покрывается пятнами не подергивается как мы говорим пыльной росой держит полировку как темный камень египта На отливку мне надо чистого серебра двенадцать талантов, а я собрал немногим больше четырех с половиной. Огромная нехватка. И надо добавить семь с половиной талантов? Хорошо, завтра я прикажу собрать. Послезавтра пришлю на всякий случай восемь. Клеофрат замер, долго смотрел на свою модель, потом взял ее лицо в ладони и поцеловал в лоб. «Ты не знаешь цены своему благодеянию». Это не только огромнейшее богатство, это... После Дикотамбеона поймешь. Придется тебе постоять еще после отливки, когда пойдет чеканка. В ней чуть не главная работа воятеля. Закончил он своим обычным отрывисто-деловым тоном. Но быстрое. И сам я очень спешу. Смысл последних слов Клеофрада Тайс не поняла. Афинский воятель и Эхифил закончили свою работу почти одновременно. Молодой иониец дней на десять раньше. Леофред пригласил Таис и Эрис прийти попозже в дом лисипа провести конец ночи до утра. Чтобы ничего не случилось с ними в такое позднее время, несколько друзей явились провожать их. Поздняя половина луны ярко освещала отшлифованные светло-серые камни улицы придавая им голубоватый отблеск небесной дороги между темных стен и шелестящей листвой сада у дверей их встретили Эхифил и клеофрат в праздничных светлых одеждах они надели своим натурщицам венки из ароматных желтых цветов слабо мерцавших при луне будто собственным светом каждый взял свою модель за руку и повел за собой во мрак неосвещенного дома оставив провожатых в саду у выхода на залитую лунным светом веранду С раскрытыми занавесями Клеофрад велел Таис закрыть глаза. Придерживая за плечи, он поставил Афиненку в нужное место и разрешил смотреть. Так же поступил и Хифил с Эрис. Обе женщины по-своему выразили свое впечатление. Таис звонко вскрикнула, а Эрис вздохнула глубоко и шумно. Перед ними, стоя на носке одной ноги и отбрасывая другую назад в легком беге, вставала из ноздреватого, как пена серебра, ногая Афродита Анадиамена с телом и головой Таис. Поднятое лицо, простертые к небу руки сочетали взлет ввысь и ласковое, полное любви объятия всего мира. Игра лунного света на полированном серебряном теле придавала богине волшебную прозрачность. Пенорожденная, сотканная из света звезд, возникла на берегу Кипра из моря, чтобы поднять взоры смертных к звездам и красоте своих любимых, оторвав от повседневной необходимости геи и темной власти подземелья тибелы Орел душевной и телесной чистоты, свойственный Таис и усиленный многократно, облекал богиню мягким, исходящим изнутри блеском. Никогда еще Таис, Эленка, с первых шагов жизни, окруженная скульптурами людей, богов и богинь, гитер и героев, без которых никто не мог представить себе Эллады, не видела статуи, вызывающей такое могучее очарование. А рядом с ней, на полшага позади, Артемис Аксиопена, отлитая из очень темной, почти черной бронзы, простирала вперед левую руку, отодвигая перед собой невидимую завесу, а правую, подносила к кинжалу, спрятанному в узле волос на затылке. Лунные блики на непреклонном лице подчеркивали неотвратимое стремление всего тела, как и надлежало богине-воздательнице по деяниям. Таис, не в силах побороть волнение, всхлипнула. «Этот тихий звук лучше всех похвал», сказал Клеофраду об успехе замысла и творения. Только сейчас Афиненко заметила Лисипа, сидевшего в кресле неподалеку от нее сощурив глаза и сложив руки великий воятель молчал наблюдая за обеими женщинами и наконец удовлетворенно кивнул можете радоваться Клеофрата и хифил два великих творения появились на свет во славу элады здесь в тысячах стадий от родины ты афенинин затмил все содеянное тобой прежде а ты ученик отныне стал вряд с самыми могучими художниками. Для меня отрадно, что обе богини не фокус новизны, не угождение приходящему вкусу поколения, а образцы изначальной красоты, что так трудно даются художникам и так нужны для правильного понимания жизни. Сядем и помолчим, дожидаясь рассвета. Таис, углубленная в созерцание обеих статуи, не заметила, как опустилась луна. Очертания скульптур изменились в предрассветном сумраке. Аксиопена будто отступила в тень, а надиамена растворилась в воздухе. С ошеломляющей внезапностью из-за хребта вспыхнули розовые очи Эос, яркой горной зари. И явилось еще одно чудо. Багряный свет заиграл на полированном серебряном теле анадиамены. Богиня потеряла звездную бесплотность лунной ночи, и выступила перед благоговейными зрителями в светоносном могуществе, почти ощущаемом физически. И соперничая с нею в силе и красоте резких и мощных линий тела, Артемис-воздательница уже не казалась грозной черной тенью. Она стояла как воительница, устремленная к цели без ярости и гнева. Каждая черточка изваяния сделанного Эхефилом более резко, чем скульптура Клеофрада, отражала неотвратимость. Сила восстающей анадиамены звучала единым целым с красновато-черным воплощением судьбы. Обе стороны бытия, красота мечты и неумолимая ответственность за содеянное предстали вместе столь ошеломительно, что Лисип, покачав головой, сказал, что богини должны стоять раздельно, иначе они вызовут смятение и раздвоение чувств. Тайс молча сняла с себя венок, надела его клеофраду и смиренно опустилась перед воятелем на колени. растроганный Афининин поднял ее, целуя. Эрис последовала примеру подруги, но не преклонила колени перед своим гораздо более молодым скульптором, а поцеловала его в губы, крепко обняв. Поцелуй длился долго. Афининка впервые увидела неприступную жрицу как жену, и поняла, что не недаром рисковали и отдавали свои жизни искатели высшего блаженства в храме Матери Богов. Когда настала очередь Таис поцеловать Эхифила, воятель едва ответил на прикосновение ее губ, сдерживая вздох от бешено бьющегося сердца. Лисип предложил обряд благодарности Мус, как он назвал поступок Таис и Эрис, продолжать за столом где уже приготовили черное хиосское вино с ароматом розовых лепестков, редкое даже для дома славы эллинского искусства, и сосуд айнахою с водой из только что растаявшего горного снега. Все подняли дорогие стеклянные кубки за славу, здоровье и радость двух воятелей – Клеофрада и Хефила, и мастера мастеров Лисипа. Те отвечали хвалой своим моделям. «Позавчера приезжий художник из Эллады рассказывал мне о новой картине Апеллеса, ионийца, написанной в храме на острове Кос», — сказал Лисип. «Тоже Афродита Анадиамена». Картина уже прославилась. Трудно судить по описанию. Сравнивать живопись со скульптурой можно лишь по степени действия на чувство человека. «Может быть, потому что я воятель», — сказал Клеофрат. Мне кажется, что твой портрет Александра глубже и сильнее, чем его живописный портрет Апеллеса. А прежде, в прошлом веке, Аполлодор Афинский и Парасий Эфесский умели одним очерком дать прекрасное выше многих скульптур. Наш великий живописец Никий много помогал Проксителю, раскрашивая мрамор горячими восковыми красками и придавая ему волшебное сходство с живым телом. «Ты любишь бронзу, и тебе не нужен Ники. Однако нельзя не признать, что союз, живописца и скульптора, для мрамора поистине хорош». «Картины Ники сами по себе хороши», — сказал Лисип. «Его Андромеда — истинная эленка по сочетанию предсмертной отваги и юного желания жить. Хотя по мифу она эфиопская царевна, как Эрис». Эта серебряная анадиомена может быть сильнее и по мастерству, и по великолепию модели. Касательно Артемис, такой еще не было в Элладе, даже в святилище Эфеском, где на протяжении четырех веков лучшие мастера соревновались в создании образа Артемис. Семьдесят ее статуй там. Конечно, в прежние времена не обладали современным умением. «Я знаю великолепную Артемис на Леросе», — сказал Клеофрат. «Мне кажется, что в идее она сходна с Эхефиловой, хотя и навек раньше». «Какая она?» — спросила Эрис с легким оттенком ревности. «Не такая, как ты. Она девушка, еще не знавшая мужа, но уже расцветшая первым приходом женской красоты, наполненной пламенем чувств, когда груди вот-вот лопнут от неутолимого желания». Она стоит так же, наклонясь вперед и простирая руку, как и твоя, Артемис, но перед огромным критским быком. Чудовище, еще упрямясь и уже побежденное, начинает склонять колени передних ног. По старой легенде, быка Крита побеждает жена, женщина, — сказала Тайс. — Хотела бы я увидеть подобную скульптуру. — Раньше увидишь битву при Гранике, — рассмеялся лисип намекая на грандиозную группу из двадцати пятиконных фигур, которую он никак не мог завершить, к неудовольствию Александра, желавшего водрузить ее в Александрии Троянской. «Я долго колебался, не сделать ли Эрис мою Артемис с обнаженным кинжалом», – задумчиво сказал Эхифил. «И поступил правильно, не показывая его. Муза может быть с мечом, но лишь для отражения, а не нападения», – сказал Лисип. «Аксиопена, как и черная жрица Кибелы, нападает карая», – возразила Тайс. «Знаешь, учитель только здесь, в Персии, где, подобно Египту, художник признается лишь как мастер восхваления царей, я поняла истинное значение прекрасного. Без него нет душевного подъема. Людей надо поднимать над обычным уровнем повседневной жизни. Художник, создавая красоту, дает утешение в надгробии, поэтизирует прошлое в памятнике» возвышает душу и сердце в изображениях богов, жен и героев. Нельзя искажать прекрасное. Оно перестанет давать силы и утешение, душевную крепость. Красота приходящая. Слишком коротко соприкосновение с ней, поэтому, переживая утрату, мы глубже понимаем и ценим встреченное. Усерднее ищем в жизни прекрасное. Вот почему красива печаль песен, картин и надгробий. «Ты превзошла себя, Таэс!» — воскликнул Лисип. «Мудрость говорит твоими устами. Искусство не может отвращать и порочить. Тогда оно перестанет быть им в нашем эллинском понимании. Искусство или торжествует в блеске прекрасного, или тоскует по его утрате, и только так». Эти слова великого скульптора навсегда запомнили четверо, встречавшие рассвет в его доме. Таис жалела об отсутствии Гессионы, но, поразмыслив, поняла, что на этом маленьком празднике должны были присутствовать только художники, их модели и главный вдохновитель всей работы. Гессиона увидела статуи на следующий день и расплакалась от восторга и странной тревоги. Она оставалась задумчивой, и только ночью, укладываясь спать в комнате Таис, подруги поступали так, когда хотелось всласть поговорить, Фиванка сумела разобраться в своем настроении. Увидев столь гармоничные и одухотворенные произведения, я вдруг почувствовала страх за их судьбу, столь же неверную, как и будущее любого из нас. Но мы живем так коротко, а эти богини должны пребывать вечно, проходя через грядущие века, как мы сквозь дующий навстречу легкий ветер. А Клеофрат?» Гиссиона умолкла. «Что Клеофрат?» – спросила взволнованная тайс Отлил твою статую из серебра вместо бронзы. Нельзя усомниться в великолепии такого материала. Но серебро, оно дорого само по себе. Оно деньги, цена за землю, дом, скот, рабов. Только могущественный полис или властелин может позволить себе, чтобы двенадцать талантов лежали без употребления. А сколько жадной дряни, к тому же не верящий в наших богов. Они без колебания отрубят руку, а на Диамени и как кусок мертвого металла понесут торговцу. Ты встревожила меня, сказала Тайс. Я действительно не подумала о переменчивой судьбе не только людей, а целых государств. Мы видели с тобой за немногие годы походов Александра, как разваливаются старые устои. Тысячи людей теряют свои места в жизни. Судьбы, вкусы, настроения, отношение к миру, вещам и друг другу – все шатко, быстроизменчиво Что ты посоветуешь? — Не знаю. Если клеофрат подарит или продаст ее какому-либо знаменитому храму, будет гораздо спокойнее, чем если она достанется какому-нибудь любителю вояне, хотя бы богатому, как Медас. — Я поговорю с Клеофрадом, — решила Таис. Намерение это Афиненке не удалось выполнить сразу. Воятель показывал Анадиамену всем желающим. Они ходили в сад Лисипа, где поставили статую в павильоне, и подолгу не могли оторваться от созерцания. Затем Анадиамену перенесли в дом, а Клеофрад куда-то исчез. Он вернулся в Гикотамбеане, когда стало жарко даже в Акботане, и снеговая шапка на юго-западном хребте превратилась в узкую, похожую на облачко, полоску. «Я прошу тебя», — встретила его Тайс, — «сказать, что хочешь ты сделать с Анадиаменой». Клеофрад долго смотрел на нее. Грустная, почти нежная улыбка не покидала его обычно сурового, хмурого лица. Если бы в мире все было устроено согласно мечтам и мифам, то просить должен был бы я, а не ты. И в отличие от Пигмалиона, кроме серебряной богини, передо мной живая Таис. И все слишком поздно. Что поздно? И Анадиамена, и Таис. И все же я прошу тебя. Друзья устраивают в мою честь симпосиан. Приходи обязательно. Тогда мы и договоримся о статуе. В ней не только твоя красота, но и серебро. Я не могу распорядиться ею единолично. Почему там, а не сейчас? Рано. Если ты хочешь мучить меня загадками, чуть сердясь сказала Афиненко, то преуспел в этом неблагородном деле. Когда симпасиен? В Хибдомерос. Приведи и Эрис. Впрочем, вы всегда неразлучны. И подругу Нерха. «Седьмой день первой декады? Так это послезавтра?» Клеофред молча кивнул, поднял руку и скрылся в глубине большого Лисипова дома. Симпосия начался ранним вечером в саду и собрал около шестидесяти человек разного возраста, почти исключительно эллинов, за узкими столами, в тени громадных платанов. Женщин присутствовало всего пять – Таис, Гесиона, Эрис и две новые модели Лисипа, обе ионийки выполнявшей роль хозяек в его холостом доме. Таис хорошо знала одну из них, маленькую с очень высокой шеей, круглым задорным лицом и постоянно улыбавшимися пухлыми губами. Она очень напоминала афининке Кору в Дельфах у входа в Сифнийскую сокровищницу Аполлонова храма. Другая в полной противоположности первой показывала широкие вкусы хозяина. Высокая с очень роскосыми глазами на удлинённом лице с ортом, изогнутым полумесяцем рогами вверх. Она недавно появилась у Лисипа и понравилась всем своими медленными плавными движениями, скромным видом и красивой одеждой из темно-пурпурной ткани. Сама Тая садилась в ошеломительно яркую желтую эксамиду, эрис в голубую, как небо. Агиссиона явилась в странной драпировке из серо синим, одежде южной Месопотамии. Обольстительная пятерка заняла места слева от хозяина. Справа сидели Клеофрад и другие воятели. Эхифил, Лептинос, диосфус и Стемлос. Опять черное хиосское вино вперемешку с розовым кницким разбавлялось ледяной водой. И сборище становилось шумным. Многорячивость ораторов показалась Таис не совсем обычной. Один за другим выступали они, вместо тостов рассказывая о делах Клеофрада, его военных подвигах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 «Это последняя моя просьба». «Почему последняя?» — у Клеофрат спросила ничего не подозревающая Афиненко. «Только ты и твои подруги не знают еще назначения этого симпосиана. Скажу тебе стихами Минандра. Есть меж обычай прекрасный, Фания. Плохо не должен тот жить, кто не живет хорошо». Тайс вздрогнула и побледнела. «Ты не Скей, Клеофрат. Ты афининин?» «Скей. Аттика моя вторая родина. Да и далеко от моего острова до Суниана, где знаменитый храм с семью колоннами поднят к небу над отвесными мраморными обрывами в восемьсот локтей высоты? С детства он стал для меня символом душевной высоты создателей аттического искусства. А приехав в Суниан,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 Все это уже не имеет значения. Будущее сомкнется с прошлым, а потому «танцуй для меня». И Таис, послушная как модель, импровизировала сложные танцы высокого мастерства, в которых тело женщины творит, перевоплощаясь мечту за мечтой, сказку за сказкой. Наконец Таис выбилась из сил. «Глядя на тебя, я вспомнил твое афинское прозвище. Не только четвертая Харита». Тебя еще звали Эреале, вихрь. А теперь пусть Эрис заменит тебя. По знаку Клеофрада Эрис танцевала, как перед индийскими художниками. Когда черная жрица замерла в последнем движении, и Эхифил набросил на разгоряченную легкий плащ, Клеофрад встал, держа большую золотую чашу. Мне исполнилось шестьдесят лет. я не могу сделать большего, чем последняя Анадиамена.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 Только Гесиона с расширенными от ужаса глазами осталось стоять неподвижно, да Эрис восхищенно следила за каждым жестом Афиннина. Запрокинув голову, он выпил яд залпом. Пошатнулся и выпрямился, опираясь на плечо Лисипа. Чаша с едва слышным звоном упала на землю. Остальные гости как один выпили и бросили свои чаши, разбивая в дребезги стекло, фаянс, керамику.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 придумают и изготовят надгробие. Прямо с кладбища участники печальной церемонии вернулись в дом Лисипа на полуночный поминальный пир. Время близилось к рассвету. Потрясённая, усталая Таис вспомнила совсем другой рассвет, когда она любовалась силой таланта только что ушедшего воит воятеля. Как бы угадав её мысли, Лисип позвал её Эрис вместе с Ахифилом и несколькими друзьями в освещённую алебастровыми лампионами рабочую комнату. Ты слышала от Клеофрада, что он отдал мне Анадиамену, сказал Лисип, обращаясь к Таис. «Еще раньше он сказал мне о твоем щедром пожертвовании для завершения статуи. Таким образом, ты и я совладельцы Анадиамены, наследники Клеофрада. Скажи, что хотела бы ты? Получить изваяние себе?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 Он будет первым покупателем у Клеофрада. Я тогда спросил, почему же он просто не закажет ее воятелю. он посмотрел на меня так, будто я задал нескромный вопрос. Я полагаю, что ты согласишься, чтобы я продал Анадиамену Александру. Он пошлет ее в Элладу, может быть, в Афины, может быть, на Китеру». Тайс опустила ресницы и молча наклонила голову. Потом спросила, по-прежнему не поднимая глаз,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 «А нет, так ты лучше убей его, избавь от мучений». «Согласен, госпожа Таис», – просеяв, скричал Эхифил. «Не радуйся», – сурово оборвала Эрис. «Ничего не случилось». «Случится», – уверенно сказала Таис и попросила прощения у лисипа с любопытством следившего за семейной сценой.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 В Акбатане зимние ночи стали совсем прохладными. Таис долгие вечера проводила в беседах с Лисипом и его учеными-друзьями. От Александра и его сподвижников не приходило совершенно никаких вестей. Ни караванов с добычей, ни обозов с больными и ранеными. Может быть, и в самом деле великому завоевателю удалось осуществить свою мечту и выйти за пределы Экумены, на заповедный край мира беспокоилась А Таис начала подумывать о жизни без Птолемея, если он не пожелает возвратиться из садов мудрости, из изведав воду жизни. леониск в четыре года уже смело ездил на маленькой коняшке, доставленной из Заиберии с моря птиц, и плавал наперегонки с матерью в озере Запруде. Таис очень не хотелось расставаться с сыном. Все же приходилось выполнить просьбу Птолемея и оставить его под надежным наблюдением македонского ветерана Ройкоса, его жены и преданной мальчику рабыни-сирийки. Леонтиск, еще не научившись читать, говорил на трех языках – оттическом, македонском и арамейском. В месяце Гамелияне Тайс покинула Экботану. Вместе с нею встречать своего покровителя и главного заказчика ехал Лисип, а с ним увязался Эхефил, якобы из желания увидеть свою Оксиопену, потому что Лисип обещал поездку в Эриду. Ему досталось немало Лиуса Дрегма Драконтас, брошенных на него драконьих взглядов, как называла Таис неласковые взоры Эрис. Воятель перенес их отважно. Вавилон встретил их огромным скопищем народа, криками базаров,